Глава девятнадцатая р и с вошел в кабинет, стремительно крутанул узор на столе и стеклянный тубус выехал на всеобщее обозрение. Склонив к нему лицо, демон внимательно о с м о т р е л с о з д а н и е с разных сторон и повернулся к нам. «Покормили, да?» Уголок губ саркастически п о п о л о вверх, как будто демон от нас другого и не ждал. Хотя я еще, наверное, спасибо должен сказать за то, что они на месте. Кристобальд пытливо посмотрел поочередно нам в глаза. Нашел, куда смотреть. Не бывает ведьм с честными глазами. Ну а мы играли в молчанку. Беглецов у нас вроде не было, но утверждать точно я бы не взялась. Бакстер понял, что ругать тут никого не собираются, осмелел. и сел на стол рядом с жилками. Я все в и д е л комнатную горгулью, говорящую мапсиху, но чтобы тащились от каких-то жилок, в первый раз вижу. Носик мыши б р е з г л и в о сморщился. Волшебное создание настолько осмелело с этим своим очумительным амулетом удачи, что дальнейший вопрос можно было списать на нездоровое влияние магии. «У вас это семейное?» И с видом заправского лекаря заглянул демону в глаза. Эта ошибка ему дорого стоила. По крайней мере, одного волоса из пары-тройки, имеющихся на его макушке. Крис молниеносным движением схватил жилку какими-то щипцами изнутри пьедестала и бросил ею в Бакстера. Именно тогда волосок на его голове посидел и выпал. н о в с ё разочарованно подумала я про себя между делом, — «теперь косичку точно не заплетем». А между тем мышь только было собрался поддаться большой панике, как жилка просто растворилась в нем. «А? Что? Как? Где?» — и грохнулся в обморок. «Ты что с ним сделал?» Дейка хоть и была небольшого роста, но иногда так гаркнуть могла, что и лешего проймёт до глубины души. Не то, что демона. «Это безопасно!» — скосил панику под корень Крис. «Вы же хотели узнать, что это такое?» Посмотрев друг на друга, мы с Дейкой решили, демон вряд ли нас обманывает, а узнать и правда хотелось. Лапка мыши д ё р н у л а с ь потом вторая. а потом глазки-бусинки уставились в потолок. «Бакстер», — шепнула подруга, боясь испугать мыша, — и правильно сделала. В глазах летучего подопытного пронеслось понимание, он вскочил на ноги и взмахнул крыльями. Но тут что-то пошло не так, раз он после одного взмаха крыльями очутился под потолком. «Головку не ушиб?» но теперь боялся даже пошевелить крылом. «Вот эффект усиления силы и способности на лицо», с видом декана, читающего лекцию адептам, сказал к р е с т о б а л ь д Собственно говоря, деканом-то он и был, но воспринимался нами уже как свой в доску. А тут менторские интонации начали резать наш слух. Бакстер как только услышал это, Так тут же побежал тягать колбочки. Маленький пузырёк он поднял словно пушинку и жадно перевёл взгляд на большую склянку. «Я же говорил, что просто очумительно удачлив!» Потирая лапки, пробирался он к сосуду. Мышь ещё минут пять не мог поверить в суперсилу и поднимал всё подряд. Но когда он позарился на целый лабораторный аппарат, Терпение демона лопнуло. «Бакстер, кухня давно нуждалась в перестановке», — намекнул он. В черных глазах летучего силача промелькнуло озарение, и он взял направление на выход. «Точно, покажу Арри Класс, а то она что-то говорила про мышинные селенки». Бакстер завис в воздухе, забавно изогнув крыло. и напрягая место, где, по его мнению, должен быть мышиный бицепс. О, силище! Где там силище, было понятно только одному Бакстеру. С виду он ни капли не изменился. Приноровившись к полету с новыми способностями, мышь со второй попытки в ы л е т е л в приоткрытую дверь кабинета. «Да, Ари сегодня ждет веселый вечер», — сказала подруга. А эта гадость в организме надолго поинтересовалась у Криса я. Часовой эффект. И зачем тебе это? Показав пальчиком на ж и л к е спросила Дея. к х н Демон прочистил горло, отводя взгляд в сторону и явно размышлял, сказать нам правду или нет. Пальчики ведьмы жизни нетерпеливо стали постукивать по стеклянной стенке т у б у с а заставляя жилки нервно извиваться в бешеном ритме. Кристобальд оценил угрозу своим с о з д а н и е м и нежно отвел руку в сторону под потылевым взглядом подруги. «Ну, Дэя, да, понимаешь, иногда большим дяденькам нужна сила», — начал демон. Подруга стремительно покраснела. Когда я поняла причину алого окраса ее щек, сама залилась краской. ф у ведьмы! О чем подумали? Я не об этом!» Сделал правильный вывод Кристобальт. Пунцовый цвет счетчик быстро вернулся к обычному, и подруга бессовестно заявила. «Дефицит информации ведет к неправильным выводам. А потом после паузы быстро. «Давай, говори уже!» «Хорошо!» — уверенно посмотрел в глаза д е демон. Сама н а просилась. Что-то мне после этой фразы как-то расхотелось узнавать. Да переживу я без лишней информации. Глаза невольно с к о с и л о в сторону двери, а Дэя, между тем, сомнениями не страдала и нетерпеливо смотрела на мужа. — Силия, — обратился он ко мне, и я вздрогнула от неожиданности. — Надеюсь, это все останется между нами. «Конечно, между нами. Я еще окончить академию хочу и вообще планы на жизнь имею». «Но-то я так, про себя шучу, а на деле вполне серьезно кивнула головой. Да и качего-то т тоже кивнула. Наверное, за компанию. Ну или тоже планы имела». «Ты когда-нибудь думала, что делает демон на посту декана ведьминского факультета?» к р и с т о б а л ь д сел за стол в широкое кресло и откинулся на спинку. Расслабленность, наигранная, напряженная. Его взгляд не пропускал ни единого жеста подруги, ни малейшего изменения мимики. «Еще бы», — с легкостью ответила подруга. «Только вот версию про охотника на ведьм можешь мне даже не рассказывать». «Это еще почему?» о п е ш е л Крис. Нога на ногу, образу не помогли. Все разлетелось в прах. «Я проверяла», — важно сказала д е т а к о й наглости от жены он не ожидал. Но я-то знала. Подруга у меня бессовестная». «И как же моя женушка проверяла?» Протянул демон, подавшись вперед. Его глаза выражали живейший интерес. Опаловые блики завораживали даже меня, но п о д р у г е видимо, уже выработался иммунитет или еще что-то в этом роде. Антимагических браслетов нет, начала загибать пальцы подруга. Анализатора нет, недовольных родственников ведьм под окнами тоже нет. Глаза демона расширились. Вот последний аргумент. Это нечто. Под окнами. «Родственники», и покачал головой, рассматривая подругу. «Ну, а ведьме жизни что?» «Да ничего». Она дальше пошла перечислять. «Спецодежды нет». т а д о л ж н а спросили мы одновременно с Крисом. «А как же?» серьезно кивнула подруга. «Я узнавала». «И п о з в о л ю з н а т ь милая, где?» перебил ее демон. «У специалистов». Отмахнулась, как от мухи зеленоглазая ведьма. «Так!» — поднял руку, как щит к р е с т о б а л ь т «Стоп! А то нас сейчас занесет!» «По спецам она пошла!» «Еще скажи, к ним ходила!» Подруга сделала вид, что не услышала. Вообще, выборочный слух — замечательная вещь. Сама проверяла. «Я действительно охотник на ведьм!» Пригвозил нас к полу демон и, видя нашу реакцию, добавил. Временно отстранен. Думаете, нам полегчало? Неа, ни капли. Это же такое дело. Наших сестер гоняет. Ну и пусть, что только тех, кто вне закона. Да таких добрая половина ведьм. Нет, понимаю, что охотники ловят ведьм, совсем потерявших ориентиры. но все же Факт остается фактом. Подруга достаточно мужественно проглотила эту новость, а потом плюнула нецензурной фразой и посетовала на неквалифицированных специалистов. «А ведь десять раз!» спросила, — спросила Ааа, закончила она монолог себе под нос. «Куда только эту бестию не заносит!» схватился за голову демон. «Я не бестия, я ведьма!» поправила его девушка. «Уж лучше бы была бестия, с ними проще», откинув голову на спинку и прикрыв глаза, сказал к р и с т о б а л ь д я ей признаюсь, а она сетует на неправильные источники, и что не она разоблачила, а жилки-то я нашла», заметила Дея, «так что я была на полпути». «Да ты даже не спросила, как ко мне ваше зелье попало? Сыщик тоже мне!» Хлопнул ладонью по подлокотнику кресла мужчина. «А вот это интересно!» Подсуетилась я. Молчать больше сил не было, а тут действительно ключик от Ларчика где-то близко был. «Интересно им! Да я таких несносных ведьм за все годы работы не встречал!» не выдержал Крис. «Везде свой нос сунут, нигде не успевают, дел наворотят, да еще сюрпризик подложат». т н е сюрпризик ты мне подложил», намекнула мужа на что-то подруга. Тот даже свою речь на тему невыносимых ведьм забыл. Да я, видя, что муж растерялся и переключился, потребовала. «Хочу все знать». и живот погладила, п л о с к и для аргументации. Потерев висок, Крестобальд посмотрел на стеклянный тубус. «Это мой эксперимент. Собственно, из-за него меня и отстранили. Я создал живое заклинание, в чем-то даже живое создание, неразумное, но способное на рост и деление. Это заклинание усиления возможностей». Предложения вырывались из Крестобальта отрывистые, как будто он иногда заныривал в воспоминания или тяготили его особо тяжелые мысли. Мы внимательно слушали. Редкость для нас, но так и было. Мне нравилась моя работа. Ничуть не хуже, чем любая другая. Даже лучше. Посмотрел он прямо в глаза Деи, и та подняла брови. «Дорогая, ничего против ведьм не имею. Плохих созданий надо уничтожать везде». Согласиться с ним было трудно, но по-справедливому надо. Пока же мы держали нейтралитет. Ведьмы же. Если бы о каких-то эльфах шла речь, но это уже мои личные симпатии. Так вот, мои заклинания ввели в оборот». Их надо было кормить зельями силы. Лили в них все подряд. Эффект был потрясающий. Пока в дело не вмешался случай. И демон замолчал. Надолго замолчал, глядя на гладкую поверхность стола. Да я сделала шаг к нему. Скрипнула половица. И Кристобальд как будто очнулся. Умер коллега. Заклинание не растворилось в нем, и он попал в настоящее месиво. Воспоминания были тяжелыми, как глыбы камней, и даже чуть приподняв их, демон скривился, как от боли. Да я не выдержала, подошла к мужу, встала за кресло и положила руку ему на плечо в жест молчаливой поддержки. «Охотник не охотник, а любовь сильнее». к р и с т о б а л ь т благодарно поцеловал руку и продолжил. «Меня отстранили на пять лет, отправили дорабатывать идею. В верхушке она пришлась по вкусу, но нести потери они не хотели, а в академии я мог спокойно проводить исследования». «А почему именно ведьминский факультет?» – спросила я. «Как почему?» – удивился демон. «Кто же еще варит зелье в таком количестве?» В кабинете повисла минутная тишина, а потом Дейка вздрогнула, вспомнив. «Так как у тебя оказалось зелье Фабиана?» а а, -а Вот и подобрались к нашей истории, любимая!» Жаркий взгляд демона п о л и л подругу с ног до головы. «Кто же знает, как бы без этого сложилась наша судьба!» а х «Да я бы все равно тебе на голову свалилась», заявила самая взбалмошная ведьма жизни. «Не сомневаюсь», хохотнул Кристобальд. «Не так, так этак». Я тоже рассмеялась, признавая самой себе, что Дейка бы за с в о е й шалости точно у него в кабинете прописалась. Не в этом, так в следующем году. Но а з е л ь я просто у с к о р и л а процесс, так сказать. «А зелья, дорогие мои ведьмы, вспомните-ка, под каким видом вы его подкинули Фабиану?» «Пузырек и подкинули», — вспоминала подруга, а меня озарило. «Точно, под видом энергетического зелья, он же спортсмен». «Вот-вот, я как-то увидела, что он пьет зелье и попросил образец якобы для себя». «Так ты его сам ы й выпил». Обвинительно впиявила в него пальчик подруга. Нет, чтобы своим ж и л к а м скормить. О нет, я боюсь, эффект был бы непредсказуем, загородился руками в шутку Крис. Да уж, как минимум, дохлые жилки, как максимум, бешеноделищиеся. А выпить мне его пришлось. Ректор застал нас, когда Фабиан передавал мне зелья. и подумал неладное. Пришлось демонстративно выпить его при нем. Думал, вреда не будет. Обвинительный конец речи Дея и не заметила. Ее больше интересовало, что же такой ректор мог подумать. Как что? Адепт передает магистру зелье, учитывая, что адепт — оборотень, а у них, сами знаете, есть страсть к запрещенным зельям. «Ну а то, что ты выпил, сразу уверила ректора в обратном». «Конечно. Чувствуется, ты о них совсем не знаешь. Если бы это было запрещенное зелье, мои зрачки тут же бы расширились». Вот ректор убедился, что все в порядке и пошел дальше. «Мне всегда казалось, что у вас хорошие отношения», — заметила я. «Хорошие», — согласился демон. Только тогда мы как раз повздорили по поводу одного дела. Вот я и перестраховался. И что? Да я обошла кресло и облокотилась о стол. Ты и дальше продолжишь карьеру охотника на ведьм? Ведьма жизни скрестила руки на груди. Весь ее вид, говорил, только через мой труп. Демон посмотрел на ж и л к е посмотрел на жену, а потом с надеждой на меня. А я что? Я не надежда. Я вообще-то ведьма смерти. Мы по статистике чаще других в список охотников попадаем. Так что я промолчу. Такие, как к р е с т о б а л ь т не сдаются. Может, он сейчас и сделал вид, что прислушался к словам Деи. Да Но прямо выдвинутый подбородок говорит о том, что он все равно сделает по-своему. В чем-то я его понимала. Менять не только привычный уклад, но и стиль жизни достаточно сложно. А если нет желания, то практически невозможно. Недаром у него такая лаборатория. Не зря он пошел в охотники и внедрил свои живые заклинания. Тяга к этому была в душе демона. Он бы был другим, если бы не она. Разговор был не для посторонних ушей. Поэтому я, сославшись на дела, выскользнула из кабинета. Благодарный взгляд подруги г о в о р и л о многом. «Надо уметь вовремя уходить, хотя бы иногда». Задумавшись, я бы так и врезалась в г е д е о н а если бы не писк а р р и н а она тебя не видит, Громила!» Я тут же подняла голову. Из-за пазухи у этой горы мышц торчала маленькая мордашка а р и и разглядывала меня. «И чем вы напоили этого а х л а м о н а Упрёк явно чувствовался в её словах. А вот я не сразу сообразила, о ком идёт речь. Сначала осмотрела Гидеона, а только потом поняла, что речь идёт о Бакстере. «А что случилось?» — уточнила я. «Рассказывать я ничего не собиралась. Мышь разболтает всё, что знает, но я буду держать рот на замке». Все же хорошо, что Бакстер улетел показывать силушку очумительную, а то бы точно всем про демона растрезвонил. Этот ушастый притащил в комнату целый куст а р а л и и с корнями. Присвистнув, я оценила поступок Бакстера. Выкорчевывать малюсенькими лапками самый коренастый в мире куст было делом непростым. Почему именно на него упал выбор? Спрашивать было бесполезно, даже у Бакстера. Я уверена, он уже сам не знает. Мотивы летучего силача всегда были сомнительные, так называемые «что в голову с б р е д у щ и е Куст Аралия отличается не только огромными корнями, но и сильно пахнущими цветками. Вот мышка и проветривается, судя по всему. «За пазухой Гидеона?» Вот мама всегда говорила, что у меня слишком живая мимика лица. Все можно сразу прочитать. Так и сейчас. Я всего лишь посмотрела на Гидеона, а он уже понял, что за вопрос меня мучает. «Прикрытие!» — важно сказал он. «Ну, раз так, куда мне?» Попрощавшись с милой парочкой, я пошла в сторону общежития. Разговор мог затянуться. а коротать время в гостиной не хотелось. По дорожкам кружились пыльные вихри, тучи серой ватой висели над головой. Постоянно потирая глаза, я ругалась на непогоду и мечтала о хорошей тарелке ужина. В любом виде. Ведьмы же не только приключениями живут, а н е только пищеварению способствуют, и все. Мне повезло, столовая еще не закрылась. Я успела на остатки, ну и они были прекрасны. Я бы сейчас даже черствый рогалик с водой умяла, до того проголодалась. В данный момент ничто не могло поднять меня со стула. Пять минут — это точно. Глаза требовали отдыха и так и норовили закрыться. Тело само по себе пристраивалось поудобнее, собираясь восполнить силы прямо в столовой. Широко зевнув, я открыла глаза и увидела перед носом пригласительную карточку. Ее же здесь еще секунду назад не было. Оказывается, это была противосонная карточка. Все дрему как рукой сняла от удивления. Протянув руку, я с трепетом и предвкушением открыла мага-открытку. «Силия, жду тебя у западных ворот Академии. Твой Грег». западных ворот Академии. А что там? Воспоминания подкидывали картинки заброшенного маленького прудика и прогнившей скамейки. Их вид не шел ни в какое сравнение с Академическим парком, поэтому к заброшенному уголку Академии никто тяги не испытывал. Оценив оригинальность идеи, я стрелой промчалась по коридорам и забежала в комнату, Ворох одежды был безобразно скинут на пол в поисках нужной вещи. «Не до порядка мне сейчас. У меня всего десять минут». «Да какие десять? Уже пять!» Мысленно нажала на тормоза, приговаривая. «А что, уйдет, что ли, потом? Подождет, как миленький». И стала нарочито медленно одеваться. Выдержки хватило на две минуты. И уже через оставшиеся три... 3... Я тряслась от сырости у заброшенного пруда. Платье было к лешему. Отвратительный выбор. Сюда бы штанишки допят, кофту по пальчике и ворот по горло, мечтала я. Среди старых деревьев было особенно темно. Если на академических аллеях еще стояли высокие светильники, этот уголок академии такой роскошью похвастаться не мог. «А жаль. Вот на это дерево я бы повесила целых два фонаря. Нет, десять. Чтобы так тоскливо не было. Нет, но кто так делает? Еще минута и ухожу. Будет знать, как заставлять ведьму ждать». Перетоптывания с ножки на ножку не способствовали согреву. Вредненькая злость начинала точить зубки внутри меня. Но, вопреки такой з л о в р е д н е н ь к о мне, когда сзади раздался шорох, я повернулась с самой ослепительной улыбкой. «Эм, это игра моего воображения? Или вон тот кустик скрывает деда?» а п с раздалось из з а р о с л и г а л л ю ц и н а ц и и отменяются. Эту седую макушку я бы узнала из тысячи». «Ты одна?» шепнул он мне. «Конечно», — несмело ответила я. «С дедой вообще надо было быть очень осторожной. Не то слово и провал». «Нигде нет этой кобры». Показавшаяся голова старого ведьмака под моими совинными глазами заозиралась, и после моего клятвенного заверения, что никаких змей рядом и в помине нет, показался весь деда. собственной нервной персоной. Откинув маскировочную ветвь в сторону, пожилой мужчина сел на гнилую лавку и шлёпнул себя по коленям. Дожил. Ёк-шпиделёк. От бабы прячусь. Мужчина сам себе не верил и смотрел в сторону меня, покачивая головой. Ты из столовой догадалась, что захватить? Ам... Моя растерянность была вполне оправдана. Мною, но не дедой. Старый ведьмак сорвал травинку и сунул ее кончик в рот наподобие сигареты. А я даже сумочку с собой не взяла. Там бы точно хоть одна печенька донашлась да для голодающего. Поежившись, я осмелилась присесть рядом и с опаской скосила глаза на деда. Тот щурил глаза в темноту и усиленно думал. Это его так д е в а р д ж и л а довела. У них что там, война? Как бы меня партизанам не сделали. И как только у меня созрела эта мысль, деда на меня так подозрительно посмотрел. Нет, нет, он же не умеет читать мысли. А я не партизан. Нет. Силия. Нет. Темнота передо мной сейчас была очень интригующей. Настолько, что я не могла оторвать глаз от нее. Земля под ногами ничуть не уступала ей. Я природу люблю, любую, лишь бы не в партизаны. Дейку волновать не могу, а тут такое дело. Честь задета, Силия. И так пытливо мне в глаза смотрит, настойчиво. Уголки моего рта непроизвольно дернулись. «О, нет! Веселье мне только снилось. Скорее, это нервное». «Это ваша зельеварша деревенская совсем края потеряла». Кудряшки взметнулись вверх, когда я вскинула голову. «Если не хочешь, чтобы от нее одна чешуйка осталась, спасай свою профессоршу». Я не сразу нашлась, что сказать. Деваржила, хоть и была дамой с характером, стервозность проявляла лишь изредка. Немного подумав, решила, что все-таки в ней было больше справедливости. Отдавать справедливого преподавателя на растерзание деды не хотелось. Вдруг еще хуже дадут? Или вообще деда ее место займет? Дрожь пробежалась по рукам. «Надо помогать». «Адепты еще не знают, какая над ними опасность висит!» «Молоток! Хвалю!» Я получила увесистое пожатие плеча и застонала. Хоть и пожилой, но мог бы силу рассчитать. Я хоть и ведьма смерти, но создание нежное. А ведь я еще и не соглашалась вслух. «И чем я могу помочь?» Подписалась я и прикрыла глаза, боясь услышать ответ. Деда оперся локтями о колени, подался вперед и повернул голову на бок, глядя на меня. «Я с ней по-хорошему, но повзрывали, покрасили друг друга, разгромили комнаты. Так ей этого мало!» — возмущался пожилой ведьмак. «Подумай!» «Сорвал ее лабораторный эксперимент, а она похимичила, и теперь меня ни в одно помещение Академии не пускает!» «Что не пускает? Деварджила его не пускает? Или что?» «Сказала же, нахимичила! Я спал! Знаешь где?» Выпучил он на меня глаза. и Я сама невольно выпучила в ответ. Не знаю почему. Возможно, поддерживала компанию. Где? Может, он соскучился по разговорам? Столько слов я от него никогда не слышала. Хотя сама общаться никогда и не спешила. На крыше! Меня даже на чердак не пустила! И п р о ц е д и л сквозь зубы. Ведьма! Так может, противомагический амулет какой заказать? Я могу г р е г а попросить. Сразу пришла мысль о моем ведьмаке. п р о п а щ и м ведьмаке. Мог бы он догадаться, встречу организовать. А нет, сижу вот со старшим поколением, понимаешь. А то я и б е з с о п л и в ы х не догадался. Резкость мужчины я отбросила сразу. д а й к а предупреждала когда-то, что все его слова надо просеивать через сито. Помогает. Вот и сейчас неприятное для себя я просто запикала в мозгу, выцепив главное. «Пробовали?» «Да, г р е к на эти побрякушки почти весь резерв угрохал». Сплюнул травинку в сторону ведьмак. «И ноль. Лежит теперь. Я чуть с места не сорвалась, но меня остановили. Спит». Буквально заставила себя сидеть спокойно. Спит. А я уже подумала, что забыл про меня. Обида хотела было пустить корни, но вовремя сжалась в душе в беспокойный комок. Признаться, я и сама была хороша. Первое, никогда шаг навстречу не делаю. Жду всё. А он вон хорошее дело делал. Или это мужская солидарность? к о м у к чуть было не превратился вновь в обиду, но я вовремя свернула его обратно и запульнула подальше. «Поможешь? Или я пошел?» Просить что-то было для деда не просто непривычным. Думаю, он чувствовал себя ужасно. То хмурел брови, то расслаблял, то кривил губы, то буравил темноту взглядом. Ну а я просто не могла не помочь. Решительно, оправив платье, встала. «Что делать?» Дернув плечами, пожилой ведьмак вызывающе поднял подбородок. к о с т р о й мне с этой Мегерой свидание!»